Четвертое. В летнее время в Сибири бесподобно прелестны таежные вечера. От заката солнца до наступления полной темноты в тайге происходит такая причудливая игра красок природы, что дух захватывает. Начинается это с той самой минуты, когда багряный кипень солнца повисает на макушках деревьев. Нет, в сутках другого времени, в которой тайга и ее самые непроходимые и уголки с такой силой освещались бы солнцем. Именно об этих минутах охотники метко говорят, вечер с утром спорит. И правда, если утреннее светило всем своим порывом устремлено ввысь, то вечернее целиком отдает себя земле. Лучи вечернего солнца всегда растекаются по горизонту и полет луча ограничен четверть небосклона. Крестьяне и охотники Улу-Юлья давно восславили утро, ибо утро вечером мудренее, но и вечеру они отдают должное. Вечер — это рубеж прожитого дня. Время освобождения от забот, время любви и утех, время сопровенных бесед, из которых черпается мудрость предстоящего утра. По народным преданиям, бытующим в олу луч вечернего солнца чудотворен, и есть в природе такие растения, которым его прикосновение дает жизнь. Анастасия Федоровна и Ульяна сидели на высоком мысу и молча любовались на живое течение таежного вечера. Вот чищоба леса, пронизанная до самой последней блинки солнцем, запылало, как волшебный костер. Вот это пылание стало вдруг затихать, гайц погасло, и откуда-то из невидимых буйраков и поползли поползли длинные угловатые тени. Это с неумолимой силой надвигались сумерки. Солнце уже опустилось в лес, и только тонкий, как сухой тыльниковый пруд, луччик все еще мятежно скользил по небу и чудилось, что он, наподобие солдата-героя, не покинет своего поста до тех пор, пока тьма тьмущая не прихлопнет его сильное гибкое тело всей своей громады. Синее озеро в этот тихий вечер, как самое правдивое в мире зеркало, отражало все, что свершалось в природе. Вначале оно было голубым, потом сгорело с пурпуровым пламенем, еще некоторое время спустя оно стало... Плотно серым, как пыльная наезженная дорога, так что с мощной редким дождем. А еще через четыре часа озеро было непроглядно темным, как вспаханный чернозем. И вдруг в глубине этой мглы робко заблестел светлячок. Прошло десять-двадцать минут, светлячки рассыпались по всему озеру. Не поднимая головы и не глядя на небо, Ульяна сказала, — Звезды выспали. Тятя говорит, это сейчас самые большие рыбы выходят из мутов посмотреть, что делается на белом свете. Россия Федоровна долго молчала. Не первый раз она переживала это странное состояние восторга, порожденное чудесными, почти сказочными свершениями природы. — Ах, как мне жаль их! — вдруг воскликнула Россия Федоровна, поглощенная своими думами. Ульяна посмотрела на нее, но в темноте трудно было заметить удивленные выражение ее глаз. — О ком вы говорите, Анастасия Федоровна? — Ой, Хуленька, о многих. Я пожалела сейчас тех, кто не подозревает, что существуют на свете такие дивные чудеса природы. — Ты знаешь, Уля, у нас в облздравотделе есть секретарь Аделаида Николаевна. Она никогда в жизни никуда не уезжала. Даже за городом по-настоящему не была. А ведь ей в голову не приходит, как она обкрадывает собственную жизнь. Бывало, приедешь из Новоюгсенса, а у нее только одно на языке. Ну что, комары вас там не заели? Будто в природе одни комары существуют. Чудаков не сеют, не жнут, а они сами произрастают. Со спокойной снисходительностью, сказала Ульяна. Она редко восторгалась красотами природы, потому что жила в природе. Трудилась с ней, любила ее, как любит мать, всем существом своим, всеми чувствами данными человеку. Да и не об этом сейчас хотелось говорить Ульяне. Она помнила утреннее обещание России Федоне рассказать о причине своих слез. Опасаясь, что два Петра и один Кондрат обязательно втянут начальника отряда в какой-нибудь длинный производственный разговор, Ульяна после ужина увела Россию Федону на высокий уровень. Конечно, когда вечер играл всеми красками, тут было не до разговоров. Но вот темнота окутала притихшую тайгу, надвинулась ночь. Уж не забыла ли Анастей Федоровна о своем обещании? Напомнить бы ей да неудобно как-то, но напоминать не пришлось. Вот, дружок мой, послушай теперь, почему я утром плакала? Заговорила Анастей Федоровна, беря руку Ульяна и бережно пожимая Перед тем, как проснуться, увидела я сон. Сижу, будто я у себя в облздраве, разбираю бумаги. Вдруг открывается дверь и входит мой Максим, весь какой-то взлохмаченный, взъерошенный, с усваленными глазами, как в лихорадке. Медленно, медленно. Подходит как-то боком ко мне, становится в полоборота, и, глядя в глаза таким взглядом, что душа во мне перевернулась, говорит. — Здравствуй, Настасьюшка. Ну, скажи мне, по совести долго ты от меня прятаться будешь? Десять лет мое сердце томится по тебе. Три года ждала тебя в Москве, потом три года ждал тебя в Высокоярске, потом на пять лет разлучила нас война, и вот опять ты ушла от меня. Смотри, как бы я не сгорел от тоски и И только он мне это сказал... Как вдруг разлился синий зеленый туман, запылали белые огни, бросилась я тут на пол, обхватила руками его ноги и кричу во всю мощь не дам сгореть. Ни на минуту больше не отпущу тебя, видимо, я и в самом деле кричала, проснулась сама не своя, скочила, с постели, сбегала на озеро и давай скорее костер сжигать. Серу я у костра, а слезы душат, и не могу никак остановиться. Сонд по живой ране пришелся. Сколько мы с ним, с Максюшей, прожили в разлуке? То его нет, то меня. Другие от таких разлук чужими становятся, а мы... Старость уж скоро года покатится. А люблю я его сильнее прежнего. Держа Ульяну за руку, Рассия тоном предельной доверительности говорила. — Ты, Уленька, возможно, думаешь, что я только по ласкому тоскую? — Нет. Еще тяжелее то, что не вижу я его глаз, не слушаю его голос." Не веду его дум. Ты знаешь, какой он? Он особенный, и мысли у него всегда впереди жизни. Еще ничего не случилось, а Максимуш успел подумать об этом. Совсем недавно, перед тем, как наши в дела начались, пришла я из своего облздрава и рассказываю ему а том, о сём. Он выслушал меня, улыбнулся и говорит, вполне возможно, что у нее будут служебные неприятности. Подготовь себя, чтобы не растеряться перед неизбежностью. Я так и ахнул. Да что ты, милый друг, эти профамоты мне приедему, а он стоит посмеиваться. Ну ладно, я ведь что, к слову пришлось, а через недельку другую и завертелось все. Влепил мне заведующий выговоры за самовольную поездку на Синий озер, потом скорее Маришна экспедиции потребовала мою собственную персону. Василий Федорыч долго молчала. горячие пальцы ее вздрагивали. И Ульяне казалось, что еще миг эта сильная женщина разрыдается. Ульяна словно замерла, сидела боя шелохнуться. Больше всего на свете она боялась людских слез, хотя сама часто омывала им свои горести, порой радости. И она с Федоровна тяжко вздохнула, обняв Ульяну, прижалась к ее плечу, стараясь быть веселой, сказала, «Ну, вот и все. Как видишь, ничего страшного не произошло». Уж ты, друг мой, Уленька, извини меня, старую да дурную, что своими слезами причинила тебе беспокойство. Утром, как проснулась да раздумалась, вот меня в слезы и кинуло. И опять пальцы пальцем Стефедны задрожали, и горло стиснули спазмы. — Ведь ненадолго. Скоро и домой. А, глядите, Максим Матвич, сюда приедет. Помните, весной-то приехал же. Прочувствовано сказала Ульяна всеми силами души, стараясь вернуть Россию Федну в ее обычное деятельное состояние. Этот день, и в особенности этот вечер, принесли Ульяне поразившие ее открытие. Ей в голову не пришло бы раньше, что такие цельные, опытные, умные, даже боевые женщины, как Россия Федна, вступившие давно в пору зрелости, так остро переживают свою любовь представление Ульяны это рисовалось иначе. Любовь с ее неожиданными пиеливами, радостью, восторг, очарование, с ее сложностями и испытаниями — удел тех, кто подобно ей самой вступает в жизнь. Что касается людей пожилых, а пожилыми Ульяна считала даже тридцатилетних, то у них, если и существовала любовь, она была, какая-то совсем другая, как ей казалось, скучная. Без тех взлетов в падении, которые заставляли ее собственную душу, то парить в атмосфере безотчетного ликования, то безутешно биться в острой тоске, неужели она ошиблась? Анастасия Федоровна исключение? Ну, конечно же, и таких замечательных женщин, как она, Ульяна, больше не знала. Годы ее не молодые, вот уж морщинки легли возле ярких синих глаз, но зато сколько в ней энергии, полнокровного здоровья и женственности. Несмотря на свой высокий рост и полноту, она такая ловкая, быстрая, что ее удержу нет. А уж как сильно она, должно быть, нравится мужчинам. Даже такие оловки, как два Петра и один Кондрат, и те посматривают на нее с нежностью и смущением. Ульяна помнила, как однажды дедушка Мария Гордеевич сказал про Анстюфедну. — Королева наш, доктор, чистая королева. Видеть живую королеву Ульяне не доводилось, но на картинках и в исторических книгах она встречала изумительно красивых женщин. Россия Федорна не только ни в чем не уступала им, но оказалась Ульяне еще более красивой. У тех и лица, и вся фигура скована сознанием своей величественности, а у нас Федорны трепетно жила каждая частичка лица, каждая линия, каждый изгиб ее тела. Но ну, нет, она не была исключением. И об этом Анастасия Федоровна сказала сама. Ты не думай, Оленька, что я одна такая. Все мы бабы на один манер. Помню, во время войны, особенно когда немец гнал наших до самой Москвы, много пролили мы слез. Бывало, соберемся у кого-нибудь из соседей пораньше, пока детишки спят. Начнем вспоминать свои счастливые денечки, когда жили вместе с любимыми мужьями и в слезы. Плачем, а сами в окна посматриваем, чтобы не увидел какой-нибудь недобрый человек наши слезы. И не подумал, что русские бабы от тоски кручины силы потерять могут. А ведь сама знаешь, на нас тыл держался. Прятали уненько слабый свой подальше, загоняли ее в самый дальний уголок души. А другому под лицо казалось, что мы бесчувственные, черствы, расчетливы. Не вам встречались такие... Конечно, один в ново даже сватался ко мне. Неужели? Да, да. Был он такой заготовитель золости, такой солидный, на вид красивый, с седоватыми волосами, с пробором. Вначале ко мне в рай райздрав по делам пришел, потом зачистил чуть не каждый день, так это приглашает к себе в гости. Жил он у кого-то из своих подчиненных. — И вы пошли? — с испугом спросила Ульяна. — Пошла. — Чего ж не пойти? — И что же? Встретила меня замечательно. Угощал вкусно, обильно, так в военное время ели немногие. В конце нашей встречи сказал мне, что я очень ему нравлюсь, и он готов жениться на мне. Такой же замужняя, воскликнула Ульяна, несколько задетая спокойным тоном, Растея Федоровна. Я ему сказал об этом, да он сам знал. И... И этого не смутило. Странно, говорит, если бы такая женщина, как вы были бы не замужней. Но сейчас, говорит, война среди людей, как никогда происходит переоценка и обстоятельств жизни и ближних, и самих себя. Я, говорит, вижу, что вы будете для меня счастьем, и я постараюсь казаться достойным этого счастья. И так все серьезно, так душевно, без тени плохого ухажёрства. Я его слушаю, отказываюсь, но не грубо, а тоже серьезно. сама про себя думаю. Нельзя ж бить человека. Если он этого не заслужил, он же не виноват в том, что полюбил меня. Это, скорее, для него трагично. И все-таки дали ему отворот, поворот. Максим Матвеевич на фронте, а он сует свое рыло со злостью, — сказал Ульяна. А ты послушай, что было дальше. Ну вот, проходит недели или две, и вдруг привозят мне от него ящик с продуктами. Смотрю, а сок масла. Жбан с медом, почти пудовый кусок лосевого мяса, мороженой рыбы. Привезли ящик без меня. Пришла я с работы, глазам не верю, читаю записку, нежные слова, тоска молгла же, дожду встречи, а главное, жду ответа. И в конце называет ⁇ Родная ⁇ Прочитал я это слово и затрясло меня, как в ознобе. Вон, думаю, какой ты прытки, И сразу поняла, что... Заготовите прохвост, Что ж, думаю, делать с продуктами. Отправить назад? Отвезти к прокурору? Да ведь такой от ста судов и прокуроров отговорится. И решила я тогда, Уленька, передать все это в больницу. Вызвала главврача и велела ему написать письмо заготовителю в таком духе. Руководство больницы высоко ценит ваш патриотический поступок. Продукты запреходованы, будто использованы для питания тружеников героического тыла. Ульяна звонко рассмеялась. Хорошо! Очень хорошо вы с ним обошлись, только я бы еще в тюрьму посадила. Ну, уж и в тюрьму сразу. Кто его знает, откуда он эти продукты взял? купил за свои любезные. Когда человек любит, он ничего не пожалеет. Так вы же сказали, что он прохвост. Видишь ли, Уренька, это по моим представлениям, он прохвост. А другая могла бы расценить это как заботу, была бы счастлива. А вы его когда-нибудь еще встречали? Нет, конечно. Он был человек не глупый, все понял и сам исчез с моего горизонта. И как ты так спокойно он же хотел вас с Максимом Матвеевичем разлучить? И он один хотел разлучить. Были похлеще этого по напористи, да пожалуй похитрее. Страшно даже, страшно. Было бы страшно, если б Максим не был мне дороже всего на свете. А вы давно она так любите? Самая юность юленька. А только любовь нестоячая. Она течет, как река, и бывает так. Течет, течет, и вдруг иссякнет. Начинается не жизнь, а и та. а? Случается и так. Чем больше течет, тем полноводнее становится. Я и на раз вспомнил, какой была наша жизнь тогда, в молодости, И мне немножко грустно делается. Хоть жаль молодости до слез, а все-таки и после нее сколько всего хорошего было. Дети у нас родились, забот не перечесть. Потом учения мы кончили, стали опытные, умные. А тут война. Победа. Он вернулся целый, невредим. Ах, Оленька, как страшно мне было, когда война шла, когда кругом падал один, другой, третий. А Анасосия Федоровна помолчала. Какое это счастье! Какое счастье, что он пришел! Многие, очень многие этого не испытали, — сказала Анастасия Федоровна, опять замолчала. — Хочешь, расскажу Уле, как я его полюбила? — вдруг спросила она. — Хочу, хочу. Расскажите, пожалуйста. Все, все. — Ну, слушай. Вскоре после окончания гражданской войны на Дальнем Востоке Пришел Максим от вечно рабфак, а я уж там второй год учился. Пришел он худой, утомленный, и только начал учиться, заболел супняком. Тиф тогда косил чуть не всех подряд. Положили его в заразный барак, оттуда немногие возвращались. Проходит день-другой, а я месса себе не нахожу. Болит у меня душа за этого паренька. Пошла я в больницу, брожу возле, туда внутрь, никого не пускают. Вижу, выходит... Из барака пожилая женщина, в белом халате, по всему, видать, санитарка. Я к ней. Скажите, пожалуйста, тетушка, каково здоровье строгого Максима? А он кто вам будет? Зарделась я вся и говорю, братик он мне, все-таки на годок старше. Санитарка пристально посмотрела на меня и говорит, походит он на тебя. Плохое его делает сестричка, без памяти который день. Боюсь, как бы не прибрал его Господь Бог. Я тут чуть с ног не свалился, а санитарка своем. И вообще с молочком почаще пойти. да разве за всеми уследишь? На ночь всего две санитарки на весь барак остаются. Ушла она, а я стою как прикованный. Не думаю, я не допущу, чтоб такого парня Господь Бог прибрал. Ринулась я тут к доктору, заведующему инфекционным отделением. Пустите меня в тифозный барак, брат там у меня при смерти. Доктор слушать меня не желает. — Вы заразитесь. Мы в шее ежедневно с больных снимаем. Кто будет в ответе, если вы заболеете? А я на своем стою. С вас ответа не спросят. А вот если братец мой умрет, я вам жизни не дам. Я вас по пятам буду преследовать. — Вижу, задумался доктор. Был он, видимо, не из крабрых. Не заметила, что он колеблется. Подошла к нему и говорю. — Чтоб вы не боялись, расписку вам дам. Сама настояла, сама и в ответе. Он дал лист бумаги, и диктует. Я предупреждена об опасности в случае заболевания. К их претензий никому предъявлять не буду. Я дала подписку, он вызвал фельдшера, и тот повел меня в барак. Зашла я туда и чуть не бросилась назад. В бараке душно, стонут больные, пахнет карболкой, коворой. Старая санитарка привела меня в самую крайнюю палату. Тот, говорит, твой братик, умирать его сюда привезли. Лежали в этой палате пять человек. Четверо умерли, а Максим Матвеевич выжил. Трое суток просидел я возле его кровати. Поила с ложечки, ждала, когда поступит кризис, и украулила. И стал он постепенно поправляться. Я сама так измоталась, что еле на ногах держусь. Неужели, думаю, доктор прав, я заболеваю? Ну, все-таки ничего, выстояла. И случилось в эти дни одно страшное событие. Прихожу я как-то утром в палату, где Максим Матвеевич лежал. Он увидел меня, смутился и обрадовался. И вдруг говорит мне, — Настенька, мои родители приехали. Остановились они на Извозной улице, дом номер семь, квартира семнадцать. Сходи к ним, пожалуйста. Скажи, что я поправляюсь. А по дороге забеги в какой-нибудь магазин, купи гостиницу сестренки. Сестренка у меня есть, Маришка ее зовут. Я слушаю, а сама про себя соображаю. Что ты несуразный, ты, парень, бормочешь. Когда ж могли приехать твои родители, как ты узнал об этом? Я ведь уходила из барака почти в полночь и вернулась, чуть свет, никого не было. Но все-таки, говорим, сходить-то я скажу, почему не сходить. И гостинь скуплю, ты лежи, не беспокойся, знай, поправляйся себе. Ребята и девчат всего рабфака тебя ждут, проходом мне не дают, все о твоем здоровье справляются. Он помолчал, улыбнулся, потом спрашивает. А ты видела, Настенька, какую шинель мне военком выдал? Новую длинную с корейским разрезом. Посмотри, она там в коридоре, возле пирамиды, с винтовками висит. Я сжала зубы, чтобы не закричать, потом взяла себе в руки, встала и говорю, сейчас я посмотрю и скорее за дверь. Бросилась я к тому доктору, которому подписку давала доктор. — Милый вы человек, он с ума сошел. Спасите братика, а сама перед ним на колени. Он поднял меня, посадил на стул и совершенно спокойно говорит. — Темный вы человек, молодая барышня. Вашего брата психоз вследствие многодневной высокой температуры. Это скоро пройдет. Не раздражайте его ничем. Делайте вид, что он говорит разумное, только слушайте его. Ах, хуленька, я все это помню, как сейчас. Обняла я доктора, и давай целовать. Он отбивается от меня. говорит: сами-то, молодая барышня, в своем уме? Ну, помчалась я снова в палату. Прошло после этого недели две. И его разрешили выписать. Собрали ребята со всего рабфака денег на извозчика, и мы привезли его домой. Домой это, в общежитие. Тут он начал быстро управляться. А вскоре он признал, что любит меня. Обычно как бывает? Девчонки млеют от таких слов, а я сделаю строгой пристрогой, и говорю. Ты, может быть, полюбил меня в благодарность за то, что я за тобой в тифозном бараке ухаживала? Имея в виду, что мне благодарности не нужно, я проживу и без нее. Я, конечно, говорил это с хитринкой и никак не думал, что это обидит его. А он так обидел, что жутко стал смотреть, глядит на меня в упор. Захню и слезы, и мука, и черти прыгают, и говорят, «Я считал, что ты в людях разбираешься, можешь улавливать движение их души, а ты глупая дуреха, и ушел». Я проревел и всю ночь. Девчата в лирьянку меня отправили холодное полотенце на голову клали. Чем бы все это кончилось, не знаю, я не выручил меня из этой беды Машенька Дорохина, подружка моя, теперь тоже врач. На другой же день, не говоря ни слова, Она пошла к Максиму и принесла от него записку. — Настенька, прости, если обидел тебя. Беру свои грубые, и недостойные тебя слова обратно. Еще раз повторяю то, что говорил. Я люблю тебя, и не только потому, что ты ходил за мной в тифозном бараке. Любил бы и без этого, но за это я люблю еще больше. Прочитала я записку, и такое охватило меня счастье, что взлететь готово. Девчата вернулись с занятия, а я пою на все общежитие, а они смотрят на меня, удивляются. Что такое с Настей случилось? Ночью хворала, а сейчас песни поет. А мы с Машенькой переглядываемся и молчим. Пусть себе, мол, гадают, много будут знать, скоро со Она с глубоко вздохнула, со смешком закончила. Да, всякое, Уленька, было. И смешное, и печальное. Поживешь, вот побольше сама все испытаешь. Нет уж, я ничего такого не испытаю, мрачно упавшим голосом, сказала Ульяна. это почему ж? Что ты не такой человек, как все, удивилась Ростасия Не такой. Вот оно что. А этого не знала. О чем ты отличаешься от других? Ульяна молчала. Ну что ж ты не говоришь? Скажи мне, это очень важно знать. А тем начала Ульяна и замолчала перебарывая нахлынувшие слезы, а тем, отличаюсь, что я никого не полюблю, и меня никто не полюбит. При иных обстоятельствах Анстия рассмеялась бы, но сейчас она сдержала себя, понимая, что своим рассказом разберегила душу Ульяны. — Ну, это ты, Оленька, глупости говоришь. И тебя полюбят, и ты полюбишь, у тебя еще все впереди. Ласково, полуобняв, притянув к себе девушку, проговорила Анастасия Федоровна. — Нет, нет, этого никогда не будет. Заупрямилась Ульяна и даже отстранилась от Анастасии Федоровны. Да ведь ты уже любишь. Ты думаешь, я слепая? Ты Краюхина любишь. Ульяна сжалась так, что захрустели суставы, плачущим голосом протянула. — я нужна ему, он без меня найдет кого полюбить. — Ну, родненько, это ж неизвестно. И он все со мной обращается, как с девчонкой, шучет при поводчике. Спеть ему сбегать куда. И что же? Очень хорошо, и ты не смей отказываться, что просит, то и делай. Они, деловые ребята, все такие. Они не очень-то в слова верят, им дело подай. Уж насчет дела он горяч, не щадит себя ни капельки, с восторгом сказала Ульяна и, помолчав, продолжала. На раскопках работали. Он весь поту, весь мокрый. Окопает, посмотрит на меня, скажет. — Ну, ты, Уля, сядь, отдохни, ты за мной не гонись, я дурной на работе, а ты молоденькая, тебе надрываться нельзя. — Вот, видишь, как заботится, значит, ты ему не безразлично. Не знаю, — растерянно протянула Ульяна, — а я знаю. — На белом свете побольше тебя пожила, повидала-таки, как вы, с Краюхиным, немало. — Не знаю, — менее растерянно. — сказала Ульяна. — Знаю, не знаю, гадать не будем. Если и любишь, так крыльт не пускай. — Верь в себя и начеку будь, — она с А будешь зевать? Девчат хороших везде полно. Невест для такого жениха найдется. — Найдется! — почти шептом повторила Ульяна и замолчала, снова охваченная тревожными думами. Ночь текла над тайгой, тихая, темная, Вечерние птахи отрезвонили свою и смолкли. Утки, то и дело перекликавшиеся надсадными голосами, уплыли в дальний край озера, поросший камышом, и затихли там в вдлеме. На самой большой глубине озера звонко всплескивалась рыба. — О, Уленька, а времени-то уж много, — рассматривая в темноте часы со светящимися стрелками, — сказала она с Но Ульяна словно не слышала ее и заговорила вдруг о другом. «Хотите, я вам один секрет открою?» «Только не знаю, интерес ли вам будет», — друг забеспокоилась Ульяна. «Лучше уж давай так сделаем. Чтобы ты потом не терзала, что секрет раньше времени выдала, ты обдумай сначала. В случае что завтра расскажешь, а сейчас пойдем спать». «Хорошо», — с радостью воскликнула Ульяна и первой пошла в темноту.